Глава 18. Экономика и социальный строй России в первой половине XIX века В первой половине XIX века территория Российской империи выросла до 18 миллионов квадратных километров в Восточной Европе, Азии, Северной Америке. Население увеличилось почти вдвое и составляло более 70 миллионов человек. Богатые ресурсы, леса, реки, распаханные угодья, полезные ископаемые давали все необходимое для быстрого промышленного развития. Природное, хозяйственное и этническое разнообразие обусловливало специфику разных районов страны. В первой половине XIX века территория Российской империи делилась на губернии и области, которые, в свою очередь, подразделялись на уезды. Количество губерний за первую половину века увеличилось в полтора раза за счет присоединения к России новых территорий, раскрупнения отдельных губерний или преобразования некоторых областей в самостоятельные губернии. Часть губернии объединялась в генерал губернства и наместничество. Особый статус имели Великое княжество Финляндское, присоединенное к России в 1809 году, и царство Польское, образованное в 1815 году из части польских земель. Россия представляла собой абсолютистское и крепостническое государство. Во главе империи стоял царь, все больше сосредоточивший все нити управления в своих руках. Основной социально-политической силой оставались дворяне, получившие невиданные экономические и социально-политические привилегии еще в XVIII веке. Государство в лице самодержавия в своей внутренней и внешней политике всеми средствами продолжало поддерживать их. Наиболее многочисленной частью населения были крестьяне. Они подразделялись на несколько категорий – помещичи или частновладельческие, государственные, удельные, экономические и другие. Таким образом, свободного крестьянского населения в России вообще не существовало. Купцы и мещане составляли всего несколько процентов населения. На особом положении находилось казачество – военизированное сословие, выполнявшее функцию охраны приграничных территорий государства. Для экономики России первой половины XIX века характерны глубокие контрасты. Обновление, расширение товарно-денежных отношений и применение вольно труда, начало технического перевооружения и промышленности сочеталось с натурально-патриархальным укладом, крепостнической системы хозяйствования, использованием внеэкономического принуждения, рутинным состоянием техники. Капиталистический способ производства требует, во-первых, рынка свободной наемной рабочей силы, во-вторых, капиталов, то есть денежных средств, вложенных в производство, и, в-третьих, относительно высокой покупательной способности населения. Однако крепостническая система препятствовала складыванию этих условий, тормозила развитие производительных сил и, следовательно, мешала модернизации страны. Россия шла своим путем, во многом отличавшимся от Запада. Буржуазные революции, произошедшие в Англии, Франции и других странах, миновали Россию. В течение первой половины XIX века она сохраняла свое традиционное экономическое и социальное устройство. Тем не менее, объективные общенациональные потребности государства и субъективные интересы самодержавия, постепенное развитие производительных сил привели к падению крепостного права в 1861 году и, следовательно, изменению экономического и социально-политического устройства России. Сельское хозяйство В первой половине XIX века Россия оставалась аграрной страной. В сельском хозяйстве было занято 9 десятых ее населения. Около половины аграрного сектора составляло помещичье хозяйство, другую половину занимала система государственного феодализма, в которой владельцем земли и крестьян являлось само государство. Процессы, начавшиеся во второй половине XVIII века, интенсивно продолжали развиваться и в первой половине XIX. Главным явлением стало разложение натурального хозяйства и проникновение товарно-денежных отношений в деревню. В помещичьем хозяйстве все больше производилось продукцией на продажу. Возрастало значение хлебного экспорта, который достиг к середине XIX века около 70 миллионов пудов. Внедрение рыночных отношений стимулировало помещиков принимать меры для повышения эффективности хозяйства. В южных и северо-западных районах это достигалось за счет применения наемного труда крестьян-отходников, расширения посевов пшеницы, улучшения технического оснащения производства и совершенствования методов ведения хозяйства. Отдельные помещики перешли к многопольному севообороту, использовали сельскохозяйственные машины, расширяли ассортимент земледельческих культур. Картофель, становившийся основным продуктом питания населения, превратился в полевую культуру. Однако в основной массе помещичьих имений продолжал применяться принудительный труд крепостных крестьян. В условиях крепостничества наиболее распространенным способом повышения эффективности хозяйства было усиление эксплуатации крестьян. Они были вынуждены платить оброк и отрабатывать барщину. В течение первой половины столетия оброк вырос по разным регионам в 2-5 раз все больше увеличивалась барщина. Крестьяне должны были работать на помещика от 3 до 5 дней в неделю. Ними из средств интенсификации барщина была так называемая месичина, то есть лишение крестьян земли и полный перевод их на барщину. Все эти меры не были эффективными. Происходил постепенный упадок помещичьего хозяйства. К середине XIX века 65% всех имений было заложено общая сумма помещичьего долга государству и кредитным учреждениям достигла более 400 миллионов рублей. Русское крестьянство традиционно было малоземельным. Наделы, полученные от помещика или государства для выплаты оброка и государственных налогов, не давали возможности развивать товарное хозяйство, едва обеспечивали прожиточный минимум. Растущий оброк и барщина тормозили развитие собственного хозяйства крестьян. Частые неурожаи обрекали сельских тружеников на полуголодное существование. Таким образом, усиление эксплуатации крепостных крестьян обусловливало застой и рутинность производительных сил в деревне. Для России было характерно сохранение и упрочение общиной системы крестьянского землепользования, при котором земля делилась между крестьянскими дворами на мелкие наделы и время от времени перераспределялась. Это мешало подъему продуктивности крестьянского хозяйства и в целом развитию производительных сил в деревне. В социальном отношении это препятствовало формированию собственнической психологии у крестьян, разделению их на богатых и бедных. Процесс расслоения крестьянства в первой половине XIX века шел очень медленно. Лишь единицам крестьян, занимавшимся торговлей и промыслами, удавалось скопить немалые средства. Деревня в своей массе оставалась нищей, голодной, темной, забитой и политически инертной. В связи с этим аграрно-крестьянский вопрос был центральным в экономической и социально-политической жизни России на протяжении XIX и начала XX веков. Он включал три стороны – личное освобождение крестьян, наделение их землей и изменение общинной системы землепользования. Промышленность. В начале XIX века, как и во второй половине XVIII, на промышленных предприятиях России использовался в основном принудительный и частично вольнонаемный труд. Промышленное производство находилось в рутинном состоянии. Урал и другие районы, где были широко распространены частно-владельческие и государственные мануфактуры, основанные на принудительном труде, постепенно утрачивали свое прежде ведущее положение в экономике. Эти предприятия были нерентабельны, малопродуктивны и не могли удовлетворить возрастающие запросы населения в промышленной продукции. Россия все больше отставала от капиталистических стран по темпам развития и объемам производства. В 30-40-е е годы XIX века, позднее чем в Западной Европе, в России начался промышленный переворот. Его главным содержанием была замена мануфактурного производства фабричным. С одной стороны, он был связан с техническим перевооружением промышленности, повсеместной заменой ручного труда на машинный, внедрением в производство различных двигателей и передовых для того времени технологий. С другой стороны, он сопровождался глубокими социальными изменениями, появлением новых классов, характерных для капиталистического общества. Предпосылки промышленного переворота складывались в России с середины XVIII века. Их появление было обусловлено, во-первых, научно-техническим прогрессом, созданием новых паровых двигателей и различных механизмов, облегчавших процесс производства, позволявших углубить разделение труда и высвободить руки многих работников. Труд их заменялся машинным. Во-вторых, формированию предпосылок промышленного переворота способствовало зарождение элементов капиталистического уклада в хозяйстве, накопление капиталов, на основе которых отдельные предприниматели строили новые заводы, и постепенное формирование постоянного рынка вольно рабочей силы. Крепостное право замедляло эти процессы. Его отмена в 1861 году ускорила завершение промышленного переворота в конце 70-х – начале 80-х годов XIX века. На основе применения вольно труда в России начали формироваться основные промышленные районы – Северо-Западный, Центральный и Южный. Концентрация промышленности в отдельных частях России была одной из специфических особенностей ее экономики. Новые формы организации производства быстрее внедрялись в легкой промышленности. В этих отраслях ручной труд рабочих быстро заменялся машинным. Создавались новые и реконструировались старые предприятия. Несколько медленнее осуществлялись перемены в тяжелой промышленности. При производстве железа и чугуна стали использовать вместо конного привода паровые двигатели. Машинное оборудование было заграничного происхождения и ввозилось в основном из Англии и Бельгии. Тем не менее, в первой половине XIX века начала зарождаться отечественная машиностроительная промышленность. Первые заводы возникли в Петербурге, Нижнем Новгороде и других городах. Однако эта отрасль была недостаточно развитой вплоть до конца XIX века. Вдали от крупных городских центров и главных торговых путей процветало кустарное производство. Наряду с фабричным оно было характерно для многих отраслей легкой промышленности. Даже некоторая часть металлических изделий производилась кустарным способом. В многочисленных деревенских кузницах ковались плуги, лемехи, ножи, топоры и другие предметы крестьянского быта. Жители некоторых крестьянских деревень специализировались на художественных промыслах. Там возникали центры, известные до сегодняшнего дня – Палех, Гжель и другие. Кустарное производство развивалось и во второй половине XIX века. Следовательно, в первой половине XIX века в России сосуществовали крепостная и вольнонаемные мануфактуры, фабричные производства и кустарная промышленность. С началом промышленного переворота связано формирование нового социального слоя, вольнонаемных рабочих. Работные люди, занятые на крепостных мануфактурах, не хотели приобретать необходимые производственные навыки, нередко ломали и портили механизмы. Только с развитием вольнонаемного труда можно было перейти к эффективному фабричному производству. На мануфактуры и фабрики нанимались неимущие горожане, государственные крестьяне и крепостные, уходившие на заработки с разрешения своих господ. К 1860 году 4 5 рабочих составляли вольнонаемные. В России сложилась система жестокой эксплуатации рабочих. Они получали мизерную заработную плату, имели 13-14-часовой рабочий день. Отличие в положении российских рабочих от западноевропейских состояло в том, что они зависели не только от предпринимателей, но и от своих владельцев или от отпустивших их на заработки общины. Бесконтрольная эксплуатация рабочих, связанная во многом с традициями крепостного права, стала в дальнейшем причиной их мощного социального протеста. Формирование российской буржуазии также имело свою специфику. Во-первых, капиталы, необходимые для создания крупномасштабного производства, накапливались чрезвычайно медленно и со многими злоупотреблениями. Купцы наживали большие состояния на продаже вина и на крупных казенных подрядах. Коммерческие и финансовые операции часто сопровождались незаконными действиями – казнокрадством, взяточничеством, вымогательством денежных средств у населения. Во-вторых, длительное время молодая российская буржуазия одновременно занималась и торговлей, и производством. В-третьих, многие предприниматели были выходцами из разбогатевших крепостных крестьян. Постепенно складывались династии российской буржуазии – Сапожниковы, Морозовы, Гучковы, Бибиковы, Кондрашовы и другие. Деньги, нажитые в торговле, вкладывались в промышленность. Например, выходец из торговых кругов Кондрашов построил крупные шелковые фабрики, продукция которых славилась по всей Европе. Морозовы стали производителями хлопчатобумажных тканей. Многие родоначальники буржуазных династий, вышедшие из крепостных, сохраняли крестьянский менталитет – благоговение перед царем и дворянами. В целом, российская буржуазия была еще экономически слабой, политически аморфной и не играла активной роли в социальной жизни страны. Правительство мало заботилось об интересах складывающейся российской буржуазии и настороженно следило за формированием нового общественного слоя. Финансы В начале XIX века для финансирования войн против Наполеона и поддержки дворянского землевладения русское правительство производило крупные выпуски ассигнаций, бумажных денег, впервые введенных в середине XVIII века. В первой четверти XIX века эмиссия ассигнаций выросла в 4 раза. В результате они резко обесценились. Попытки Павла I и Александра I преодолеть инфляцию не удались. Поэтому в 1839-1844 годах по инициативе министра финансов графа Канкрина была проведена финансовая реформа. В основу денежного обращения был положен серебряный рубль. С 1843 года ассигнации стали постепенно изыматься у населения путем обмена по обязательному курсу на кредитные билеты, которые, в свою очередь, свободно обменивались на серебро. Реформа на некоторое время укрепила финансовую систему России. Однако Крымская война 1853-1856 годов вызвала новые финансовые трудности. Внутренний и внешний долг государства увеличился в несколько раз. Торговля В первой половине XIX века продолжал формироваться всероссийский рынок. С одной стороны, его стимулировали развитие промышленности, рост городов и хозяйственная специализация регионов. С другой, этот процесс тормозила низкая покупательная способность населения, обусловленная крепостным состоянием крестьян и нищенским существованием широких народных масс. Основными покупателями могли быть только дворяне, купцы и часть горожан. Несмотря на это, торговля развивалась более быстрыми темпами, чем в предшествующий период. Внутренний рынок претерпел существенные изменения за счет расширения торговых операций и увеличения ассортимента товаров. Особое значение имело распространение на рынке промышленных изделий наряду с сельскохозяйственной продукцией. По-прежнему роль торговых центров играли ярмарки, всероссийские и местные. Их в России насчитывалось более тысячи. Они представляли собой сезонную, оптовую и мелкооптовую систему торговли. Широкой известностью пользовались Нижегородская на Волге, Ирбитская в Сибири и Ростовская в Ярославской губернии. В крупных городах России интенсивно развивалась магазинная торговля. Значительных успехов в первой половине XIX века достигла внешняя торговля. Ее баланс почти неизменно оставался активным, то есть вывоз превышал ввоз. Однако структура экспорта изменилась. Из него исчезли черные металлы, стала преобладать сельскохозяйственная продукция. Вывозили пшеницу, лес, пеньку, кожу, лен и так далее. В вывозе этих продуктов в Европу были заинтересованы прежде всего русские помещики, использовавшие вырученные деньги на приобретение предметов роскоши. Русская буржуазия слабо использовала внешние рынки. Небольшая часть промышленной продукции шла в Китай, Иран, Турцию. Даже в этих азиатских странах Россия была мало способна конкурировать с Западом. Попытки правительства помочь буржуазии развить внешнюю торговлю были неэффективными. Огромный среднеазиатский рынок русские купцы смогли освоить лишь к концу XIX века. Импорт в основном был ориентирован на удовлетворение потребностей дворянства. Ввозили модную одежду, колониальные товары и другое часть импорта составляли машины, инструменты и другие предметы, необходимые для развития промышленности и сельского хозяйства страны. Транспорт. Развитие товарно-денежных отношений, расширение внутренней и внешней торговли, увеличение торговых центров – все это требовало реорганизации и улучшения транспортной системы. Основными видами транспорта были водный и гужевой, имевшие сезонный характер. Ни тот, ни другой полностью не удовлетворяли хозяйственные потребности страны. Внутренняя система путей сообщений оставалась в первой половине XIX века малоразвитой и архаичной. Ее усовершенствование было связано главным образом с развитием водного транспорта. В 1808-1811 годах были созданы Мариинская и Тихвинская системы каналов, связавшие Балтику с Москвой и Волжским торговым путем. На реках России появились первые пароходы. К середине века их стало около ста. Протяженность дорог, которые правительство пыталось поддержать в более или менее удовлетворительном состоянии, не соответствовала экономическим и военно-стратегическим потребностям страны. Шоссейных дорог было немного. Они соединяли Петербург с Варшавой, Москву с Петербургом, Ярославлем и Нижним Новгородом. При отсутствии развитых сухопутных путей сообщения с Западной Европой, внешняя торговля осуществлялась в основном через Балтийские и Черноморские порты. Русский торговый флот был не многочисленным, поэтому для торговли с Европой использовались корабли, принадлежавшие иностранным судовладельцам. Исторически Москва являлась центром, в котором сходились все дороги. По тому же традиционному принципу строились и российские железные дороги. Создание разветвленной железнодорожной сети для России с ее огромной территорией имело особое значение. В 1837 году была открыта первая опытно-показательная ветка между Петербургом и Москвой. Протяженность железнодорожных линий в России к 1861 году составляла около 1600 километров, чего, конечно, было недостаточно и для развития торговли, и для развития обороны страны. В железнодорожном строительстве первой половины века в России, в отличие от Запада, ведущая роль принадлежала государству. С этого времени в стране начал зарождаться так называемый государственный капитализм. В целом в первой половине XIX века политический строй и социальная система сдерживали развитие производительных сил и модернизацию экономики России. Владение дворянством большей частью земельного фонда страны, денежными средствами и другими формами собственности, сохранение отживших методов хозяйствования были основными причинами экономической отсталости государства. Тем не менее, в России в первой половине XIX века не было острого экономического кризиса, что обусловливалось фактически неисчерпаемыми возможностями экстенсивного развития, а также тем, что в ее хозяйственной структуре развивался капиталистический уклад. В нем возревали новые производительные силы и тот способ производства, который стал господствующим во второй половине XIX века. Вместе с тем запоздавшая по сравнению с Западной Европой промышленная революция в России надолго определила догоняющий характер ее экономического развития.